«Пляшущие человечки». Холмс просидел в тишине много часов, склонившись над реторты с химикатами, в которой он нагревал какую-то чудовищно зловонную жидкость. Голова его была прижата к груди, и из кресла, в котором я читал газету, знаменитый сыщик казался нескладной птицей с тусклым серым оперением и черным хохолком на голове итак Ватсон, — внезапно сказал он вы уже не хотите инвестировать в ценные бумаги южной африки я вздрогнул от удивления несмотря на многолетнее общение с холмсом я все никак не привыкну к его любопытным способностям и это внезапное вторжение в мои самые сокровенные мысли было необъяснимо откуда вы это знаете — воскликнул я. Он повернулся на стуле с дымящейся пробиркой в руке, и в глубоко посаженных глазах блеснули веселые искорки. «А теперь, Ватсон, признайтесь, что вы совершенно опешили!» — усмехнулся он. «Совершенно?» «Я должен заставить вас подписать документ об этом!» «Что? Документ? Холмс, и никак не возьму в толк, что вы хотите сказать! И причем тут какой-то документ?» — Потому что через пять минут вы скажете, что все это до абсурда просто! — снова усмехнулся мой приятель. — Уверен, что ничего подобного не скажу, — пробурчал я, начиная обижаться. — Видите ли, мой дорогой Ватсон? Он поставил пробирку в штатив и начал читать лекцию с видом профессора, обращающегося к нерадивым студентам. — На самом деле нетрудно построить цепочку выводов, каждый из которых необычайно прост сам по себе. Если после этого отбросить все центральные выводы и представить своей аудитории только отправную точку и заключение, можно произвести поразительный, хотя, возможно, и призрачный эффект. Итак, слушайте. Осмотрев канавку между указательным и большим пальцами вашей левой руки, я убедился, что вы отказались от мысли вложить свой небольшой капитал в золотые приски. Но я не вижу связи. «Разумеется, не видите. Но сейчас я покажу все недостающие звенья цепи, и вы убедитесь, что все мои выводы тесно связаны. Когда вы вернулись из клуба прошлой ночью, я заметил мел между пальцами вашей левой руки. Далее... Мелом вы пользуетесь, когда играете в бильярд, чтобы Ки не слишком ерзал. Далее... Вы всегда играете в бильярд с Торстеном. Далее... Четыре недели назад вы сказали мне, что у Торстена есть опцион на некий южноафриканский прииск, срок действия которого истекает через месяц, и который он предложил разделить с вами. Далее. Ваша чековая книжка заперта в моем бюро, а вы не просили ключ. Следовательно, вы не собираетесь вкладывать свои деньги в эту авантюру с золотыми рудниками. — Ну, ведь это до абсурда просто, — хмыкнул я. «Именно так!» — подтвердил Холмс. «Любая загадка кажется пустячком, когда ее тебе объясняют. Но есть и необъяснимые. Посмотрите, Ватсон, что вы можете сказать об этом?» Он бросил лист бумаги на стол и снова вернулся к химическому анализу. Я с изумлением смотрел на абсурдные иероглифы. «Да ведь это детский рисунок!» Холмс», — Холмс произнес я наконец. «Обычная шалость!» «Вы и так думаете?» «Ну да. А что же это еще может быть? Какие-то пляшущие человечки?» Разгадать эту загадку меня попросил мистер Хилтон Кубит из поместья Райдингторп в Норфолке. Он отправил письмо, а сам должен был последовать за ним на следующем поезде. «Вы слышите, Ватсон?» «Звонят у дверей. Я очень удивлюсь, если это не мистер Кубит». На лестнице послышались тяжелые шаги, и мгновение спустя вошел высокий, румяный, чисто выбритый джентльмен, чьи ясные глаза и красные щеки доказывали, что живет он вдали от туманов Бейкер-стрит. Когда он вошел, казалось, что вместе с ним в комнату ворвалось дуновение свежего бодрящего воздуха с восточного побережья. Пожав руки каждому из нас, посетитель собирался сесть. Но тут его взгляд остановился на бумаге с любопытными рисунками, которые я только что изучил и оставил на столе. «Ну, мистер Холмс, что вы думаете об этом?» – воскликнул мистер Кубит. «Все говорят, что вы любите загадки и всякого рода тайны, и не думаю, что вы сможете найти более причудливую головоломку, чем эта. Я отправил письмо заранее, чтобы у вас было время изучить иероглифы до моего приезда». «Безусловно, это довольно любопытная история», – сказал Холмс. «На первый взгляд надпись может показаться детской шуткой. Что мы видим? Ряд гротескных фигурок, танцующих по бумаге. Но вы придаете столь важное значение этому рисунку, что даже отправились в Лондон на утреннем поезде. А для этого пришлось проснуться ни свет ни заря. Почему?» «Я не знаю, мистер Холмс. Этот рисунок напугал мою жену. Она не признается в этом, но я прочел смертельный ужас в ее глазах. Вот почему я хочу разобраться, что тут, черт возьми, происходит. Холмс поднял бумагу так, чтобы на нее падал солнечный свет. Это была страница, вырванная из записной книжки. Разметка была сделана карандашом. Пятнадцать крохотных фигурок, палка-палка огуречек. У всех человечков ноги выделывали замысловатые коленца, а руки торчали под разными углами. Более того... Трое из пятнадцати высоко поднимали флажки. Холмс некоторое время изучал рисунок, а затем, осторожно сложив бумагу, положил в карман. «Это обещает быть интересным и необычным делом», — сказал он. «Мистер Кубит, вы сообщили несколько подробностей в своем письме, но я буду очень признателен, если вы любезно повторите все это еще раз для меня и моего друга, доктора Ватсона». «Я не мастер говорить», – нахмурился наш посетитель, нервно сжимая и разжимая свои большие сильные руки. Но, пожалуй, начну с момента моего замужества в прошлом году. Хотя нет. Прежде нужно уточнить, что, хотя я и не богатый человек, мои предки построили радингторп пять веков назад, и в графстве Норфолк нет более известной семьи. В прошлом году я приехал в Лондон на юбилей, поселился в пансионе на Расселсквер, потому что Паркер, викарий нашего прихода, как раз жил в нем. В первый же день я встретил молодую американку. Ее фамилия Патрик, Элси Патрик. В каком-то смысле мы стали друзьями, но уже через неделю я был влюблен в нее так сильно, как вообще может быть влюблен человек. Мы тихо, без огласки поженились в мэрии и вернулись в Норфолк супружеской парой, Вы подумаете, мистер Холмс, что я поспешил? Да. Со стороны может показаться безумием, что мужчина из древнего рода женился таким образом на девушке о прошлом которой ему ничего не известно. Но если бы вы только видели Элси, о, вы бы непременно поняли меня и не стали осуждать. Я и не думал осуждать вас, мистер Кубед. Успокоил его Холмс. «Однако скажите, почему вы особо подчеркнули, что ничего не знаете о прошлом вашей супруги?» «Потому что это правда. Я не знаю ровным счетом ничего. Как только я заговорил о свадьбе, Элси предупредила, что не потерпит расспросов о своей прошлой жизни. Поверьте, дорогой Хилтон, я хочу забыть обо всем, что было прежде. Особенно о тех событиях, которые слишком больно вспоминать. Если вы согласитесь на это простое условие, я стану вашей женой». «Вы приведете в свой дом женщину, которая не за что краснеть или испытывать стыд, но вам придется удовлетвориться моим честным словом и позволить мне хранить молчание обо всем, что произошло до дня нашей встречи. Если эти условия слишком тяжелы, то возвращайтесь в Норфолк и оставьте меня навсегда». «Мог ли я оставить ее?» «Конечно, нет. В Англии нет человека, который ценил бы честь своей семьи выше меня, но Элси...» «Она особенная, мистер Холмс. Я дал слово ни о чем не спрашивать. Мы поженились и жили счастливо целый год, но потом появились эти каракули. Сначала мы увидели их на подоконнике, нарисованные мелом. Элси вздрогнула, но сразу стерла человечков и сказала, «Наверное, это проказы маленького конюха». Но вскоре я нашел на солнечных часах в саду вот эту записку, взглянув на которую моя жена побледнела и чуть не грохнулась в обморок». «Я не рискнул отнести этот клочок бумаги в полицию, там надо мной просто посмеялись бы, но вы сумеете во всем разобраться. Я не богатый человек, мистер Холмс, но если Элси угрожает опасность, я потрачу все до последнего медика, чтобы защитить ее». Он вскочил на ноги, воодушевленный своими словами. «Истинный англичанин, простой, прямой и мягкий». Любовь к жене и безоговорочное доверие к ней отражались в его серьезных голубых глазах, читались в каждой черточке широкого миловидного лица. Холмс выслушал рассказ с величайшим вниманием и некоторое время сидел в безмолвной задумчивости. «Не думаете ли вы, мистер Куби, — сказал он наконец, — что самый лучший план — это напрямую обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами своим секретом? Хилтон Кубит покачал массивной головой. «Обещание есть обещание, мистер Холмс. Я дал слово Элси, что не стану выпытывать у нее ничего о жизни до замужества. Если бы она захотела рассказать мне что-то в связи с этими проклятыми рисунками, она бы это сделала. Но я вправе разобраться в этой истории теперь, когда пляшущие человечки мешают нашему счастью. Поэтому и обратился к вам». «Мистер Кубит. «Полагаю, вы живете в тихой провинции, где чужаков не жалуют. В таких местах любое новое лицо не останется без пристального внимания, не так ли?» «Да. Мне бы сразу сообщили о незнакомцах, если те вздумают околачиваться поблизости. Но видите ли, в десяти милях от поместья расположены большие озера. Случается, что местные обитатели принимают жильцов, туристов, купальщиков или любителей рыбной ловли». «Об этих приезжих я ничего не знаю, мистер Холмс». «Хм... В этих рисунках, несомненно, есть тайный смысл, понятный вашей жене, но ускользающий от нас. Та надпись, что вы прислали, слишком короткая. Расшифровать ее вряд ли получится. Жаль, что вы не скопировали ту, что была начертана мелом на подоконнике». Сыщик задумался на минуту. Мы с Кубитом, затаив дыхание, ждали его решения. «Вот как мы поступим. Возвращайтесь в Радинг-Торп и будьте настороже. Вскоре пляшущие человечки появятся снова, я в этом не сомневаюсь. Скопируйте надпись, не упустив ни единой детали, и пришлите мне. А заодно попросите соседей и тех фермеров с дальних озер, чтобы сообщали вам обо всех чужаках, которые появляются в округе. Такие рекомендации я могу дать вам на данный момент». «Если ситуация изменится кардинальным образом, телеграфируйте, и мы с доктором Ватсоном навестим ваше поместье». Хилтон Кубит крепко пожал нам руки на прощание и поспешил на вокзал. Загадочная надпись захватила все мысли Холмса. Следующие две недели он задумчиво мерил шагами комнату, время от времени доставал из кармана листок с каракулями и подолго смотрел на него. Со мной он эту тему не обсуждал, а я не привык торопить своего приятеля. Он непременно поделится разгадкой, как только сам ее обнаружит. Поэтому я просто читал газеты и ходил обедать в клуб. Однажды, когда я менял домашний сюртук на выходной, Холмс задержал меня. «Сегодня вам лучше остаться дома, Ватсон». «Почему?» «Утром я получил телеграмму от Хилтона Кубита. Вы помните мистера Кубита и пляшущих человечков?» Он собирался прибыть на вокзал в час двадцать, а потому может появиться здесь в любой момент. Из его телеграммы я понял, что появились новые надписи. — О, в таком случае я готов отказаться от обеда, — без тени улыбки сказал я. — Давайте вместе подождем нашего Норфолского рыцаря. Ждать пришлось недолго. Мистер Кубит приехал прямо с вокзала на самом быстром кэбе. Он выглядел обеспокоенным и подавленным. А в глазах и морщинках на лбу читалась неимоверная усталость. «Господи, как это действует мне на нервы, мистер Холмс!» — сказал он, тяжело опускаясь в кресло. «Ужасно знать, что вы окружены невидимками, у которых есть зловещий замысел против вас. Но когда вдобавок к этому непонятные каракули буквально убивают вашу жену, тогда это становится невыносимым». Элси не спит по ночам, она высохла, как сорванная с дерева ветка, и все время дрожит, от каждого звука дрожит. «Она что-нибудь рассказала вам?» «Нет, мистер Холмс». Мне казалось, что были минуты, когда она хотела заговорить, но все же не смогла заставить себя сделать решительный шаг. Она говорила о моей старой семье, нашей репутации в графстве и гордости за нашу незапятнанную честь». И я всегда чувствовал, что Элси вот-вот добавит что-то важное, но она всегда умолкала на полусловии. Я пытался вызвать жену на откровенность, но сделал это до того неуклюже, что лишь смутил и еще больше напугал ее. Но вы приехали в Лондон и, стало быть, узнали что-то новое. Да, мистер Холмс. Я скопировал несколько свежих пляшущих человечков, которые вы должны изучить. Кубит достал стопку бумаг из портфеля. «А еще, и это куда важнее, я видел того, кто их рисует». «Что? Вы видели человека, который их рисует?» – удивился Холмс. «Почему же вы его не задержали?» «Да, я видел его за работой, но я расскажу все по порядку». «Когда я вернулся после моего визита к вам, я предупредил слуг, чтобы докладывали мне о любых рисунках с пляшущими человечками. На следующее утро меня позвали к сараю с инструментами, который стоит рядом с лужайкой на виду у окон спальни моей жены. На черной двери мелом были выведены семнадцать иероглифов. Я срисовал их на свежий номер газеты. Вот, смотрите. Он выложил на стол первый лист. «Превосходно!» — сказал Холмс. «Просто превосходно!» Когда я сделал копию, то стер надпись. Но через два дня она появилась снова. «Это же надпись», — уточнил я. «Нет». «Новая». Там гораздо меньше человечков, вот она. Второй лист лег на стол поверх первого. Холмс радостно потер руки. Улики быстро накапливаются, это хорошо. Три дня спустя слуги нашли бумагу с нацарапанным посланием под камешком на солнечных часах. Вот оно. Человечки, как вы видите, точно такие же, как и в предыдущей копии. После этого я решил подстеречь злоумышленника, который пугает мою супругу. Так что я зарядил револьвер и сел в своем кабинете, окна которого выходят на лужайку в сад. До двух часов ночи я сидел у окна. Окна давно погасли, все освещалось только лунным светом. Внезапно я услышал шаги у себя за спиной. Это была моя жена в халате. Элси умоляла меня лечь в постель. и Я прямо сказал, что хочу посмотреть, кто именно устраивает эти нелепые штуки. Она ответила, что я не должен так переживать из-за бессмысленного розыгрыша. «Если тебя это так раздражает, Хилтон, мы могли бы поехать путешествовать. Только ты и я. Забудем об этой неприятной шутке. Развеемся», — сказала она. «Что? Быть изгнанным из собственного дома? Каким-то хулиганом?» — возмутился я. «Хочешь, чтобы вся округа смеялась над нами?» «Ладно. Мы можем обсудить это и утром», — сказала она. «Иди спать». Когда она это говорила, голос дрогнул, и я заметил, что лицо Элси побледнело в лунном свете, а ее рука сжалась у меня на плече. Кто-то двигался в тени у сарая. Я увидел темную фигуру, ползущую к двери. Схватив пистолет, я бросился прочь из кабинета, но жена обвела меня руками и удерживалась с необычайной силой. Я попытался отбросить ее, но она отчаянно прижималась ко мне и шептала «Не надо, не надо». Наконец, я освободился и выбежал из дома. Но к тому времени человек исчез, а на двери остались эти чертовы человечки. При свете фонаря я скопировал их на эту бумагу. И еще один лист лег на стол поверх остальных. Других следов этого парня нигде не было, хотя я обошел все по месте. Утром я обнаружил, что незнакомец возвращался, потому что под этой надписью он оцарапал еще семь картинок. Вот они на отдельном листе». «Это самый свежий рисунок?» уточнил Холмс. «Да, и я сделал его нынешним утром». «Скажите мне», сказал Холмс, и я увидел по его глазам, что он очень взволнован. «Было ли это простым дополнением к первому посланию или казалось отдельным?» «Это написали на другой панели двери». «Превосходно! Это, безусловно, самое важное!» «И это вселяет в меня надежду. А теперь, мистер Кубит, продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ». «Мне больше нечего добавить, мистер Холмс, кроме того, что я был зол на свою жену за то, что она удерживала меня, не давая схватить крадущегося негодяя. Она сказала, что сильно испугалась, ведь этот человек мог убить меня. В тот момент мне пришло в голову, что, возможно, она действительно боялась за меня» поскольку знала, кто этот мужчина и на какую жестокость он способен. Я уже не сомневался, что она давно расшифровала его странные послания «Мистер Холмс». Ее взгляд убедил меня, что она думала только о моей безопасности. Вот и вся история. Теперь дайте ваш совет, мистер Холмс, что мне следует делать. Лично я склоняюсь к тому, чтобы посадить полдюжины крепких слуг в кусты, и когда этот парень снова придет, отметелить его хорошенько чтобы оставил нас в покое». «Боюсь, простые способы тут не помогут». «Это слишком серьезный случай», — сказал Холмс. «Как долго вы планируете оставаться в Лондоне?» «Я возвращаюсь сегодня же. Ни за что не оставлю жену одну на всю ночь. Она очень нервничает и умоляет меня вернуться». «Полагаю, вы правы. Но если вы решите задержаться, то я смог бы поехать с вами в Норфолк через день или два». «Вы ведь оставите мне эти бумаги?» «Думаю, что сумею пролить свет на ваше дело». Шерлок Холмс сохранял свою спокойную, профессиональную манеру поведения до тех пор, пока наш посетитель не откланялся, хотя мне, так хорошо знавшему его, было легко заметить, насколько сильно он взволнован. В тот момент, когда широкая спина Хилтона Кубита исчезла за дверью, мой товарищ бросился к столу разложил перед собой все полоски бумаги с пляшущими человечками и погрузился в замысловатый и сложный расчет. В течение двух часов я наблюдал, как он покрывает лист за листом цифрами и буквами, настолько поглощенные своей работой, что, очевидно, забыл о моем присутствии. Иногда он насвистывал и пел во время работы, иногда было задачей, надолго сидел, нахмурив лоб и опустив глаза — Наконец он вскочил со стула с удовлетворенным криком и прошелся по комнате, потирая руки. Затем отправил телеграмму и сказал, «Если ответ будет таким, как я надеюсь, ваша коллекция, дорогой Ватсон, пополнится весьма интересным рассказом. Признаюсь, меня переполняло любопытство, но я знал, что Холмс любит раскрывать информацию в свое время и по-своему, поэтому ждал, пока он сочтет нужным довериться мне». Но ответ на телеграмму задерживался, и последовали два дня тревожного ожидания, в течение которых Холмс настораживал уши при каждом звонке в дверь. Вечером второго дня пришло письмо от Хилтона Кубита. В поместье все было тихо, за исключением того, что тем утром на пьедестале солнечных часов появилась длинная надпись. К письму прилагалась копия. Холмс на несколько минут склонился над бумагой, и вдруг вскочил на ноги с восклицанием удивления и ужаса. Его лицо побледнело. «Ватсон, это дело зашло слишком далеко. Есть ли поезд до норт мы сегодня вечером?» Я открыл железнодорожное расписание и убедился, что последний поезд только что ушел. «Тогда мы позавтракаем рано и успеем на самый первый завтра утром», сказал Холмс. «Наше присутствие в поместье крайне необходимо». «А вот и ожидаемая телеграмма». «Минутку. Миссис Хадсон, может быть, ответ?» «Нет, ответа не будет. Это именно то, чего я ожидал. Но содержание телеграммы делает нашу поездку в Норфолк еще более важной. Мы должны предупредить Хилтона Кубита о грозящей опасности». В тот момент мне показалось, что Холмс излишне драматизирует. Все это дело о смешных каракулях виделось мне вздорным и несерьезным, Даже теперь, когда я пишу рассказ, мне вспоминаются эти сомнения, и хочется подарить читателям более светлый финал. Но, увы, на следующий день я проснулся с ощущением тревоги, а когда мы прибыли в Норт уолшем на нас обрушился настоящий ужас. Едва мы сошли с поезда и упомянули название поместья, куда мы направлялись, начальник станции поспешил к нам. «Я полагаю, что вы детективы из Лондона?» – взволнованно спросил он. По лицу Холмса промелькнуло раздражение. «Что заставляет вас так думать? Потому что только что приехал инспектор Мартин из Норвича. Но, может быть, вы и хирурги? Говорят, она не умерла. Возможно, вы еще успеете спасти ее. Для виселицы». Лоб Холмса покрылся испариной. «Мы едем в усадьбу Райдингторп, сказал он. «Но пока не знаем, что именно там произошло». «Ах, это ужасно!» — воскликнул начальник станции. — Мистер Хилтон Кубит мертв. Жена застрелила его, а затем направила револьвер себе в висок. Так говорят слуги. Сейчас ее жизнь на волоске. Боже, какое горе! Старейшая фамилия в графстве Норфолк, один из самых уважаемых родов, и так внезапно оборвался. Холмс поспешил к экипажу и за долгую семимильную дорогу не произнес ни единого слова. Я редко видел его настолько подавленным. На протяжении всей поездки в поезде мой друг чувствовал себя неуютно, и я заметил, что он с тревожным вниманием переворачивал страницы утренних газет, но теперь, узнав о разыгравшейся трагедии, он откинулся на спинку сиденья, погруженный в мрачные размышления. Час спустя, когда фиолетовая кромка моря показалась за зеленым краем побережья Норфолка, Возница указал хлыстом на два старых кирпичных фронтона и деревянные крыши, выступающие из рощи деревьев. «Вон там уже, поместье Райдинг-Торп!» Мы подъехали ко входной двери с портиком. Я осмотрелся вокруг и увидел рядом с теннисной лужайкой тот самый черный сарай и солнечные часы на пьедестале, о которых нам рассказывал хозяин поместья. Щеголеватый человек с быстрыми, настороженными глазами и вощеными усами только что сошел с двуколки. Он представился инспектором Мартином и был весьма удивлен, когда услышал имя моего товарища. «Мистер Холмс, преступление было совершено сегодня в три часа утра. Как вы могли услышать об этом в Лондоне и добраться до места одновременно со мной?» «Я не слышал об убийстве», — сокрушенно покачал головой Холмс. Я предвидел его и спешил сюда, чтобы предотвратить преступление. Тогда у вас должно быть более точные доказательства, чем у меня. Все, кого я успела просить, по пути сюда отзываются о мистере и миссис Кубит как о любящей и сплоченной паре. Никто из тех, кто знал эту семью, не может поверить в произошедшее, не говоря уже о том, чтобы предвидеть такое заранее. Я, напротив, не говорил ни с кем, кроме мистера Кубита». «Но у меня есть свидетели, пляшущие человечки». «Что? Вы бредите, мистер Холмс? Причем тут танцоры?» «Я объясню вам чуть позже, инспектор. Поскольку мне не удалось предотвратить убийство, теперь я хочу заняться расследованием, чтобы виновный понес заслуженное и справедливое наказание. Вы хотите объединить усилия или предпочтете, чтобы я действовал независимо?» «Я горжусь, что мне выпала такая возможность». «Действовать вместе с вами, мистер Холмс», — серьезно сказал инспектор. «В таком случае давайте осмотрим место преступления без лишних задержек». Инспектор Мартин не стал чинить препятствий. Напротив, позволил моему другу действовать по-своему и довольствовался тем, что записывал все его ремарки. Местный хирург, пожилой, седовласый мужчина, только что вышел из комнаты миссис Кубит и сообщил, что ее травмы весьма серьезны. Но женщину еще можно спасти. Пуля прошла через переднюю часть мозга, но ранение не смертельное. Вероятно, пройдет немало времени, прежде чем хозяйка поместья придет в сознание. «Как думаете, это она застрелила мужа?» – спросил инспектор. Хирург пожевал губы и произнес. «Я бы не решился высказать однозначное мнение». «Все, что я могу утверждать, обе пули были выпущены с близкого расстояния. У мистера Хилтона Кубита прострелено сердце, у его жены голова. При этом в комнате найден один револьвер с двумя пустыми гнездами. Стреляли дважды, но кто держал пистолет, неизвестно. В равной степени можно предположить, что муж выстрелил в жену, а затем убил себя». «Вы передвигали труп?» – неожиданно спросил Холмс. «Нет, его мы не трогали. Мы перенесли только миссис Коббит. Не оставлять же раненую лежать на полу. Как долго вы здесь пробыли, доктор?» «Даже не знаю, который теперь час. Я здесь с четырех утра. С вами кто-нибудь был?» «Да, констебль. И вы ничего не трогали», — допытывался Холмс. «Ни единого предмета». «Спасибо. Вы действовали очень осмотрительно. Кто послал за вами?» «Горничная? Миссис Сондерс?» «Это она подняла тревогу», — вклинился в разговор инспектор. «Она и миссис Кинг, кухарка. Где они сейчас? На кухне, скорее всего. Идемте. Нам крайне важно выслушать их показания». Старинный зал с дубовыми панелями и высокими окнами тут же превратился в допросную. Холмс сидел в кресле... Его неумолимые глаза блестели на изможденном лице. Я прочел в них твердую цель посвятить, если понадобится весь остаток жизни поиском преступника, и не сдаваться до тех пор, пока клиент, которого мы не сумели спасти, не будет отомщен. Инспектор Мартин, седой хирург, я и флегматичный деревенский полицейский составили остальную часть команды дознавателей. Обе служанки рассказали, что их разбудил звук выстрела, за которым вскоре последовал и второй. Они спали в соседних комнатах, и миссис Кинг помчалась к миссис Сондерс. Вместе они спустились по лестнице. Дверь кабинета была открыта, а на столе горела свеча. Хозяин лежал в центре комнаты и был уже мертв. Его жена присела на корточки у окна, прислонившись затылком к стене. Она была тяжело ранена, лицо покраснело от крови. Хозяйка тяжело дышала, но не могла произнести ни слова. Коридор, как и комната, были полны дыма, в воздухе пахло порохом. Окно наверняка было заперто и заперто изнутри. Обе женщины были уверены в этом. Они сразу же послали за доктором и констеблем. Затем, с помощью грума и конюха, они перенесли раненую хозяйку в ее спальню. Миссис Кубит была одета в свое домашнее платье, Мистер Кубит, как вы сами видели, набросил халат поверх ночной рубашки. Служанки в один голос утверждали, что между мужем и женой никогда не было ссор. Они, как и все в доме, в поместье и в целом графстве, считали их очень дружной парой. — Двери в доме были заперты изнутри? — спросил инспектор Мартин. — Да, на все засовы. — Никто не мог сбежать отсюда? — Нет, конечно. — А запах пороха вы почувствовали только в кабинете хозяина? — уточнил Холмс. — Да. То есть нет, — поправилась горничная. — Я помню, что запах чувствовался сразу, как только мы выбежали из своих комнат на верхнем этаже. — Запомните это, — кивнул мой друг инспектору. — Это важнейший факт всего расследования. А теперь давайте тщательно осмотрим кабинет мистера Кубита. Кабинет располагался на первом этаже. Небольшая комната, с трех сторон уставленная книжными полками, письменный стол напротив окна, выходившего в сад. Здесь мы обнаружили труп несчастного помещика. Растрепанная одежда показывала, что он внезапно пробудился ото сна и поспешил в кабинет. Пуля попала в грудь и осталась в его теле. Смерть, безусловно, была мгновенной и безболезненной. Ни на халате, ни на руках мы не нашли следов пороха. По словам хирурга, у миссис Кубит пятна были на лице, но не на руках. «Отсутствие пороха ничего не значит», — заметил Холмс. «Хотя его присутствие могло бы объяснить нам все. Но, знаете, если порох из плохо подогнанного патрона не высыплется, можно сделать много выстрелов, не оставив следов на руках. Полагаю, доктор, вы не нашли пулю, которая ранила леди». «Для этого потребуется очень серьезная операция. Но я могу утверждать, что пуля застряла у нее в голове». На этот раз хирург говорил более уверенно. «Смотрите, в револьвере еще четыре патрона, два выстрела, в итоге две раны. Так что каждую пулю можно учесть». «Только на поверхностный взгляд», — сказал Холмс. «Но как вы объясните третью пулю, ту, которая пробила оконную раму, Он внезапно повернулся и указал длинным пальцем на круглое отверстие, примерно в дюйме над подоконником. «Клянусь святым Георгием!» — воскликнул инспектор. «Как вы нашли это?» «Потому что я искал это». «Ничего себе!» Удивленный хирург склонился и осмотрел простреленную раму. «Вы, конечно, правы, сэр». «Был произведен третий выстрел». Исследовательно следовательно, при этом должен был присутствовать третий человек», подытожил инспектор Мартин. «Но кто это мог быть? И как он сумел сбежать, если все двери в доме заперты изнутри на засов?» «Вы помните, когда горничная сказала, что, выйдя из комнаты, она сразу почувствовала запах пороха? Я еще назвал этот факт крайне важным». «Да, помню, но, признаюсь, не совсем понимаю». Я предположил, что во время перестрелки окно и дверь кабинета были открыты. В противном случае запах пороховой гари не разлетелся бы по дому так быстро. Для этого необходим сквозняк. Однако и дверь, и окно были открыты лишь на очень короткое время. Как вы это докажете? Посмотрите на свечу. Она не заплыла воском. «Светлая голова!» – прошептал хирург с восхищением. «Все подмечает!» Я уверился, что во время трагедии окно было открыто, и подумал, что в тот момент здесь присутствовал третий человек, который стоял снаружи. Любой выстрел, направленный в этого человека, мог попасть в оконную раму. Я посмотрел, и там, конечно же, был след от пули. «Но как у него получилось закрыть и запереть окно?» Нет, это было первым желанием женщины, когда за ее спиной неожиданно открылась дверь. А что мы видим тут на столе? Возле письменного прибора стояла женская сумочка, аккуратненькая маленькая сумочка из крокодиловой кожи с серебряными вставками. Холмс открыл ее и вытряхнул содержимое, пачку банкнот Банка Англии по 50 фунтов, скрепленной индийской резинкой. Здесь тысячи фунтов, пересчитал он. Сохраните эту улику, она сыграет важную роль в процессе по делу убийцы, сказал Холмс, передавая сумку и деньги инспектору. Теперь необходимо установить, в кого летела третья пуля, которая явно, судя по расколу дерева, была выпущена из комнаты. Я хотел бы снова увидеть кухарку. Вы сказали, миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Когда вы это сказали, вы имели в виду, что он показался вам громче второго? Ну, сэр, я крепко спала, и первый выстрел разбудил меня, так что трудно судить, но он действительно прозвучал очень громко. Вы не думаете, что могло быть два выстрела, которые грянули одновременно? Не могу сказать, сэр. «А я думаю, что именно так и произошло», — сказал Холмс. «Инспектор, нам больше нечего искать в этой комнате. Если вы любезно согласитесь прогуляться, то увидите, какие новые доказательства может предложить сад». Прямо под окном кабинета располагалась цветочная клумба. Когда мы подошли к ней, я не сдержал изумленного возгласа. Цветы были растоптаны, а на мягкой земле остались отпечатки ботинок большого размера, несомненно, мужских и с острыми носами. Холмс рылся среди травы и листьев, как ретривер в поисках раненой птицы. Наконец он поднял с земли небольшой медный цилиндр. «А вот и третья гильза!» — воскликнул он. «У револьвера был эжектор, который выбросил ее в момент выстрела и оставил нам этот сувенир. Расследование близится к финалу». Лицо инспектора Мартина выражало глубокое изумление. «Но... но кого вы подозреваете?» — спросил он. «Я не могу сказать вам этого сейчас, пропустив большую часть моего лондонского расследования. Я все объясню по порядку, но позже. Просто поверьте, что мы на верном пути. Даже если миссис Кубит никогда не придет в сознание, мы все равно сможем восстановить события прошлой ночи и убедиться, что справедливость восторжествует. Прежде всего, я хочу знать, есть ли в окрестностях гостиница, известная как Элдридж. Хирург пожал плечами. Расспросили слуг, но никто не слышал о такой гостинице. В конце концов, мальчик, помогающий на конюшне, вспомнил, что фермер с таким именем живет в нескольких милях отсюда в направлении Ист-Рестена. «Это одинокая ферма?» — оживился Холмс. «Да, сэр. Она стоит далеко, на отшибе». «Может, они еще не слышали обо всем, что произошло здесь ночью?» «Может, и нет, сэр». Холмс немного подумал, а затем на его лице впервые за этот злосчастный день появилась улыбка. «Седлай, лошадь!» — приказал он мальчишке. «Отвезешь письмо на ферму Элдриджа». Он достал из кармана листы с пляшущими человечками... Разложив их перед собой, он несколько минут что-то старательно вырисовывал в записной книжке, потом вырвал страничку, сложил пополам и вручил мальчику с указанием передать лично в руки человеку, живущему у Элдриджа, и не отвечать ни на какие вопросы. На внешней стороне записки беспорядочными буквами, очень непохожими на обычный четкий почерк Холмса, был написан адрес «Мистеру Эйбу Сленни», «Ферма Элдридж из Трестон, Норфолк». «Вызывайте подкрепление, инспектор», — сказал Холмс. «Если мои расчеты верны, у вас скоро появится особо опасный заключенный, которого нужно отправить прямиком в окружную тюрьму. Мы с Ватсоном вернемся в Лондон на послеобеденном поезде. У меня там остался незаконченным один любопытный химический эксперимент. А в этом расследовании очень скоро будет поставлена точка». Юноша ускакал с запиской, а Шерлок Холмс собрал всех оставшихся слуг и дал им четкие инструкции. Если какой-нибудь посетитель заявится в поместье и начнет расспрашивать о здоровье миссис Кубит, не следует отвечать на вопросы. Но этого человека нужно немедленно проводить в гостиную. В этой гостиной мы с инспектором и расположились. Хирург ушел к своим пациентам, а Холмс предложил скоротать время и поделиться с нами интересными наблюдениями. «Даже если наш гонец будет вовсю нахлёстывать лошадь, он не доставит записку быстрее, чем за полчаса. Допустим, адресат её сразу прочитает, но путь от фермы до поместья займёт опять же не меньше получаса. Таким образом, у нас есть как минимум час для того, чтобы раскрыть тайну пляшущих человечков», — сказал Холмс придвигая стул к столу и раскладывая перед собой листы бумаги, на которые мистер Кубитт копировал непонятные надписи. «Мой дорогой Ватсон, я позволил вашему любопытству так долго оставаться неудовлетворенным, но немедленно искуплю этот грех. Для вас же, инспектор, я предлагаю замечательное профессиональное исследование, скажем, нечто вроде обмена опытом». Холмс кратко пересказал обстоятельства, связанные с визитами мистера Кубита на бейкер стрит после чего перешел к удивительным надписям. «Эти необычные рисунки могли бы вызвать у вас улыбку, инспектор, но именно они оказались предвестниками столь ужасной трагедии. Я достаточно хорошо знаком с разными формами секретных писем и сам являюсь автором монографии на эту тему, в которой проанализированы 160 отдельных шрифтов» но признаю, что этот меня поразил. Тот, кто изобрел систему, хотел изначально скрыть сам факт, что эти забавные человечки передают некое сообщение. Когда вы увидите подобные рисунки на стене или двери, вы решите, что это просто детская шалость. Вам в голову не придет мысль разгадать зашифрованное послание. Вы даже не сообразите, что это, собственно, послание». Но как только я понял, что имею дело с шифром, я стал применять правила, которыми мы руководствуемся во всех формах секретных писем. Первое послание, скопированное мистером Кубитом, было настолько коротким, что расшифровать его было невозможно. Но я сделал вывод, что один из человечков, который встречается чаще других, означает букву И, самую популярную букву в английском языке. Из пятнадцати символов в первом сообщении четыре были одинаковыми, поэтому я обозначил их как «и». Правда, я не сразу понял, почему в некоторых случаях человечек размахивает флажком, а в некоторых случаях нет, но потом меня осенило. Флажки использовали, чтобы разбить предложение на отдельные слова. Я принял это как гипотезу и вписал буквы «и». Но дальше возникли трудности. Популярность всех остальных английских букв обозначена отнюдь нечетко, и даже если посчитать, какие буквы чаще встречаются в любой газетной статье, это не поможет разгадать шифр. Было бы бесполезной задачей пробовать всевозможные комбинации букв, пока не появится смысл, поэтому я ждал свежего материала. В свой второй приезд мистер Кубит дал мне еще два коротких предложения – И одно сообщение, которое состояло, поскольку не было флажков, из одного слова. Слово из семи букв. Когда мне сообщили, что слово это было написано отдельно на двери сарая, я догадался, что это ответ. Короткий и решительный, учитывая, что в нем тоже была буква «И», не составило труда вывести все слово «никогда». Все обстоятельства указывали на то, что это ответ написанной дамой, то есть миссис Кубит. Ее так сильно пугали пляшущие человечки, что нет никаких сомнений, она прекрасно знала этот шифр. А раз она ответила, значит, прежние сообщения были адресованы ей. Стало быть, в начале одной из зашифрованных надписей стояло ее имя. В третьей записке я нашел группу из четырех человечков, и убедился, что имя Элси здесь отлично подходит. Так мне удалось прочесть послание «Элси, приходи». На это сообщение леди и ответила «никогда». Теперь у меня было достаточно букв, чтобы атаковать первое сообщение еще раз, разделив его на слова и поставив точки для каждого символа, который все еще был неизвестен. Получилось с изрядным допущением «Я здесь». Эйб Сленни. Тут я опять позволил себе допущение. Имя Эйб весьма популярно в Америке, как и фамилия Сленни, а миссис Кубит, как сообщил нам ее муж, была американкой и скрывала свое прошлое. Эйб Сленни был частью этого прошлого, в чем у меня не осталось сомнений. После этого мне не составило труда прочесть вторую по хронологии записку «Элси, я живу у Элдриджа». Итак... Эта переписка была затеяна американцем, давно знакомым с Элси, который настойчиво призывал ее, но миссис Кубит любила мужа. Это подчеркивают все, кто знал супружескую пару и потому отвергла мистера Сленни. Такие выводы я сделал. Инспектор Мартин и я с величайшим интересом слушали отчет Холмса. Но что это за тайна связывала американца Эйбус Сленни и американку Элси Патрик? Вы помните, Ватсон, такова ее девичья фамилия? Тайна эта была настолько страшной, что даже любимому мужу миссис Кубит не открылась. Не открылась и после того, как поняла, что ей грозит опасность. Я предположил, что, вероятнее всего, это связано с преступлением и телеграфировал своему другу Уилсону Хагреву из полицейского управления Нью-Йорка. У него обширная картотека, где хранятся данные обо всех знаменитых преступниках Америки. «Нечто вроде моих досье на английских злодеев». Я спросил, известно ли ему имя Эйбл Сленни. Вот его ответ. Холмс достал из кармана смятую телеграмму и прочитал. «Самый опасный головорез в Чикаго». В тот же вечер, когда я получил его ответ, Хилтон Кубит прислал последнее сообщение от Сленни. Я подставил известные мне буквы и прочел. «Элси, готовься к смерти». «Негодяй перешел от убеждения к угрозам, а мои знания о чикагских бандитах подсказали, что Эйпс не, не станет затягивать и постарается сразу перейти от слов к делу. Нам не удалось выехать в Норфолк вечерним поездом, а утренний привез нас уже на место преступления, когда худшее уже произошло». «Мистер Холмс, для меня большая честь быть связанным с вами общим расследованием, «Хотя, признаюсь, мне далеко до ваших талантов», — сказал инспектор. «Однако вы меня извините, если я буду говорить откровенно. Вы блистательно распутываете загадки, но отвечаете только перед собой. Мне же придется отвечать перед своим начальством. Если это Тайп Сленни, живущий у Элдриджа, вправду убийца, и если он сбежит, пока я сижу здесь и слушаю ваши рассуждения, то на мою голову свалятся все десять казней египетских. Пойдемте скорее и арестуем мерзавца!» «Не нужно никуда идти». Холмс поудобнее устроился в кресле. «Он сам появится с минуты на минуту». «Здесь?» «На месте преступления», ахнул инспектор. «Но зачем ему приходить?» «Потому что я написал это в записке». «Это невероятно, мистер Холмс. Вы думаете, он послушается?» «Да, поскольку я знал, как оформить это письмо», сказал Шерлок Холмс. «А вот и он». По дорожке, ведущей к дому, шагал высокий, красивый, смуглый парень, одетый в серый фланелевый костюм, в панамской шляпе, с щетинистой черной бородой и большим крючковатым носом. Размахивая тростью, он шагал уверенно, как будто это место принадлежало ему, и вскоре мы услышали громкий звон колокольчика у дверей. «Я думаю, джентльмены тихо сказал Холмс, — что нам лучше устроить засаду. Я встану за портьерой». «А вы спрячьтесь за дверью. При встрече с таким типом необходимы все меры предосторожности. Приготовьте наручники, инспектор. Они вам понадобятся». Мы молча считали секунды, которые сложились в минуту. Одну из тех минут, которые невозможно забыть. Затем дверь открылась, и мужчина вошел. В одно мгновение Холмс выскочил из-за портьеры и приставил пистолет к его голове а инспектор Мартин, подкравшись сзади, ловко надел наручники ему на запястье. Все это было проделано так быстро, что американец даже не успел сообразить, что его взяли в оборот. Он сверлил нас поочередно горящими черными глазами, но затем горько рассмеялся. «Что ж, на этот раз вы меня сцапали. Видимо, мне уже не отвертеться. Но я пришел сюда по просьбе миссис Кубит. Не говорите мне, что она с вами заодно». Я никогда не поверю, что она помогла устроить эту западню. «Миссис Кубит ранена и находится на пороге смерти», — сказал Холмс. Мужчина издал хриплый крик горя, который разнесся по всему дому. «Ты спятил!» — яростно зарычал он. «Я стрелял в него, а не в нее!» «Кто мог обидеть маленькую Элси? Я угрожал ей, да простит меня Бог! Но я не посмел бы сорвать даже волосок с ее красивой головки!» «Возьми свои слова обратно!» «Скажи, что она не пострадала!» «Ее нашли с простреленной головой рядом с телом мужа», констатировал инспектор. Американец с глубоким стоном рухнул на диван и закрыл лицо скованными руками. Минут пять он молчал, затем поднялся и заговорил с холодным спокойствием отчаяния. «Мне нечего от вас скрывать», презительно сказал он. «Да, я застрелил ее мужа». Но и он выстрелил в меня, так что это была дуэль, а не убийство. Но если вы думаете, что я мог причинить вред Элси, то вы не знаете ни меня, ни ее. Говорю вам, что ни один мужчина в этом мире не любил женщину так сильно, как я любил ее. Элси была обещана мне много лет назад. Англичанин встал между нами и поплатился за это. Я имел полное право требовать то, что принадлежит мне. Элси вырвалась из-под вашего влияния когда сбежала из Америки, строго сказал Холмс. Она вышла замуж за благородного джентльмена в Англии и жила счастливо. Но вы преследовали миссис Кубит. Требовали бросить мужа, которого она любила и уважала, чтобы сбежать с вами, с преступником, которого она боялась и ненавидела. Вы убили достойного человека и довели его жену до самоубийства. За это, мистер Эйпслэнни, вы ответите перед законом. «Если Элси умрет, меня не устрашат ни суд, ни казнь», — сказал американец. Он разжал одну руку и посмотрел на скомканную в ладони записку. «Послушайте, мистер», — воскликнул он с подозрением в глазах, — «вы же просто пытаетесь меня напугать, да? Если Элси при смерти, как вы говорите, то кто написал эту записку?» Он бросил листок на стол. «Я написал это, чтобы привести вас сюда», — ответил Холмс. «Вы! Написали!» «Но нет. Никто на земле, кроме нашей банды, не знал секрета пляшущих человечков. Хотите сказать, вы разгадали шифр?» «То, что один человек скрывает, другой непременно откроет», — сказал Холмс. «Через несколько минут сюда прибудет тюремная карета. Но пока, мистер слэнни у вас есть время, чтобы хоть немного возместить нанесенный вами вред». «Известно ли вам, что миссис Кубит подозревали в убийстве собственного мужа? И что только мое присутствие здесь и мои знания спасли ее от обвинения? Меньшее, что вы можете сделать, — это сообщить представителям закона, что она никоим образом, прямо или косвенно, не несет ответственности за трагический конец мистера Кубита?» «Я согласен», — ответил американец. «Я расскажу всю правду, чтобы спасти ее». «Мой долг — предупредить, что любые ваши показания могут быть использованы против вас», заявил инспектор, вдохновленный кристальной честностью британского уголовного права. Сленни пожал плечами. «Я рискну», — сказал он. «Прежде всего я хочу, чтобы вы поняли, я знаю Элси с детства. Нас было семеро в Чикагской банде, а главарем был ее отец». Старый Патрик был умным человеком. Это он изобрел шифр, который будет выглядеть как детские каракули, если только у вас случайно не окажется ключ к нему. Что ж, Элси научилась некоторым нашим секретам, но она не одобряла делишек отца. Скопила немного честных денег, ускользнула от нас и сбежала в Лондон. «Она была помолвлена со мной». И я полагаю, вышла бы за меня замуж, если бы я нашел честную работенку, но с бандитом Элси не хотела иметь ничего общего. Я искал ее долго. Сначала в Америке, потом за океаном. Только после того, как моя невеста вышла замуж за этого англичанина, я смог узнать ее адрес и стал писать сообщения там, где Элси могла их прочитать. На подоконнике, на дверях сарая или на солнечных часах. «Я уже месяц живу в этой глуши, да?» Сначала Элси не отвечала мне, но потом написала «Никогда!» И я не выдержал. Стал угрожать той, кого любил больше жизни. Тогда Элси тайком от мужа отправила мне письмо, умоляла уехать и все забыть. Я настаивал на разговоре с ней. Она решилась, позвала меня в три часа ночи, когда муж и слуги в поместье спят. Мы разговаривали через окно. И Элси предлагала кучу денег, чтобы откупиться от меня, но я хотел только ее любви, а потому схватил за руку, чтобы украсть, унести ее силой. В этот момент в комнату ворвался ее муж с револьвером в руке. Элси упала на пол, а мы оказались лицом к лицу. Я тоже выхватил свой кольт. Он выстрелил и промахнулся. Я нажал на курок в ту же секунду, и англичанин упал. Я побежал через сад и услышал, как за мной закрылось окно. Это божья правда, как она есть. И я больше не слышал об Элси, пока тот мальчишка не примчался с запиской, которая заставила меня прийти сюда и угодить в вашу ловушку. Пока американец говорил, подъехала тюремная карета. Внутри сидели двое полицейских в форме. Инспектор Мартин встал и тронул пленника за плечо. — Пора идти. «Могу я увидеть ее?» – с мольбой прошептала Эпсленни. «Хотя бы на мгновение!» «Нет, она не пришла в сознание. Да и ни к чему это!» Инспектор подтолкнул арестованного в спину и повернулся к моему другу. «Мистер Холмс, если когда-нибудь у меня снова появится запутанное дело, я буду надеяться, что вы снова окажетесь рядом!» Мы стояли у окна и смотрели, как отъезжает карета. Когда она скрылась за поворотом, мой взгляд поймал клочок бумаги, который бандит бросил на стол. Это была записка, которой Холмс заманил его. — Посмотрим, сможете ли вы прочитать это, Ватсон, — сказал Холмс с улыбкой. Я попытался сопоставить буквы и картинки, но вскоре они стали расплываться перед глазами, и я сдался. — Если бы вы запомнили код, который я раскрыл, — сказал Холмс, то обнаружили бы здесь три слова «приходи» без промедления. Я был убежден, что это приглашение не вызовет подозрений, ведь американец не мог представить, что оно исходит от кого-либо, кроме Элси. Итак, мой дорогой Ватсон, мы закончили тем, что обратили пляшущих человечков, этих злодейских пособников, во вполне приличных людей. А теперь с чистой совестью поспешим на станцию». «Думаю, мы успеем вернуться на Бейкер-стрит к обеду». Всего пара слов вместо эпилога. Американец Эйпс Лэйни был приговорен к смертной казни, но его наказание заменили каторгой. Суд учел смягчающее обстоятельства, установив, что первым стрелял Хилтон Кубит. А миссис Кубит, мне известно лишь то, что она полностью выздоровела и все еще остается вдовой» посвятив всю свою жизнь заботе о бедняках и управлению имуществом погибшего мужа.